Но даже это не спасло от гонений. Уже в мирное время, 20 сентября 1974 года, в дом к тому времени широко известной ведунии, ворвались милиционеры. Они высыпали на пол крупу, били посуду, перерыли шкаф с бельем, крушили все, что не попадется под руку. Что они искали? разумеется, вещественные доказательства шпионской деятельности хозяйки. В те времена у Болгарии были натянуты отношения с Югославией, ее родной страной. Вполне понятно, что именно оттуда и приезжало к ней больше всего страждущих. Вот и решили власти разворошить шпионское гнездо. Этот налет едва не стоил Ванге жизни. Войдя в комнату и... Увидев страшные последствия погрома, прямо на пороге она упала без чувств. Ее положили в больницу с диагнозом «инфаркт». А когда наступило излечение, она сказала близким, что они не перебелят стены и не покрасят заново окна и двери, домой не вернется. По возвращении была обнаружена пропажа многих вещей. В основном это были подарки от многочисленных гостей, и дорогие сердцу вещицы. При том даре, которым наделила Вангу судьба, ей не составило бы никакого труда узнать имена воров и наслать на них возмездие. Однако она была далека от этой мысли, да и не особо горевала о пропаже. Единственное, чего ей было жаль, это транзисторный приемник сокол, сделанный в Советском Союзе, с которым она почти не расставалась. Но даже и похитителю столь дорогой вещи мстить Ванга не собиралась, уповая на Божью волю. Она не сомневалась, что через некоторое время воришка раскается и вернет приемник. и случилось. Через целых пятнадцать лет к ней во двор зашел один из тех, кто учинил погром. Прости ты меня, Бога ради, и возьми приемник обратно. Не принес он мне счастья. Наоборот, я болен раком. Это и все другие беды от моего тогдашнего поступка. Я не держу на тебя зла, а простит тебя Бог. Это он тебя и наказывает, а не я. Сама провидица считала воровство одним из самых тяжких грехов. Известная болгарская гимнастка Нешка Робива, ее подруга, рассказывала об интересном случае. Однажды Ванга отправилась в монастырь, и по дороге у нее сполз чулок. На заборе сушился чей-то мешок. Сопровождавшая Вангу женщина тайком выдернула из мешка тонкую нитку и подвязала ей чулок. А когда Ванга подошла к церкви, то замерла. Сказала, что войти туда не может, потому что украла чужое. Когда злосчастную нитку отнесли на место, Ванга вошла в храм. Фантастическая реальность. И вот приехали мы в Рупите. Моя мать Светлана Игоревна Игнатьева в конце 70-х годов осенью поехала со мной, девятилетней девчушкой, на курорт Варны. Я росла на редкость слабым, болезненным ребенком, даже не помню периоды из своего далекого детства, когда бы я не гундосила и не кашляла. Само собой, я часто пропускала занятия в школе, но благодаря острому уму и хорошей памяти быстро догоняла одноклассников. Так вот, на этом всемирно известном курорте моя мать, будучи интересной, общительной и разговорчивой женщиной, быстро нашла себе, ну и мне, конечно, компанию. Лидером ее была мамина ровесница, 30-летняя Рада Димова, психолог из Болгарии. Я быстро подружилась с ней и с ее сыном Богданом, моим ровесником. Моя мама поделилась с новой подругой своими проблемами. Конечно, главное было не мои частые простуды, а совсем другое. Сестра матери, тетя Руся, полное имя ее Руслана, на протяжении многих лет не могла родить из-за чего муж оставил ее. Наконец, тетя решила взять младенца из роддома, так сказать, для себя. Девочка Аленка вроде и похожа на маму, и вроде разумная, но это казалось только поначалу. Вот уже моей двоюродной сестричке полтора года, но она не только не ходит, но и не издает членраздельных звуков. Моя мама очень близка с сестрой, и ее беды воспринимает как свои. «Что подскажешь, Рада? Ведь ты же психолог!» С отчаянием обратилась она к новой подруге.